Мессис Отис сохранила и поныне значительную долю своей красоты. Она обладала цветущим здоровьем и поразительными запасами жизнерадостности. Старшего сына Отисы в припадке патриотизма назвали Вашингтоном, о чем он не переставал скорбить. Это был светловолосый молодой человек – Такой уравновешенной, что иногда было даже непонятно, живую он или нет. Пятнадцатилетняя мисс Вирджиния Каотис была прелестной девочкой с открытым и доверчивым взглядом больших голубых глаз. Она слыла прекрасной наездницей. И это привело уже в восторг шестнадцатилетнего герцога Чеширского, который однажды сделал ей предложение, за что опекуны тут же отправили его спать, невзирая на пролитые им потоки слез. После Вирджинии шли двое близнецов, которых в семье называли «звезды и полосы». намекая не столько на расцветку американского флага, сколько на их близкое знакомство с розгой. Кентервильский замок находился в семи милях от ближайшей железнодорожной станции Аскот. Как только экипаж, подъезжая к замку, въехал в темную еловую аллею, небо заволокло тучами, и в воздухе застыла странная тишина. На крыльце Отисов поджидала пожилая женщина в белоснежном переднике и чепце. Это была мисс Амни, экономка. Она старомодно присела и произнесла «Добро пожаловать в Кентервильский замок». Следуя за нею, Отисы миновали старинный холл и попали в библиотеку. Здесь был накрыт чай. Все семейство усело за стол И одновременно Отисы принялись рассматривать комнату Вдруг миссис Отис заметила на полу перед камином Темно-красное пятно «Здесь, кажется, что-то пролито», — обратился она к мисс Амни «О да, мадам», — тихо ответила старая экономка «Здесь пролилась кровь» «Фу, какая гадость!» — воскликнула миссис Отис. «Велите ее немедленно стереть!» Мисс Амни улыбнулась. «Это кровь леди Элеоноры, которая погибла на этом самом месте в 1575 году от руки собственного мужа, сэра Саймона Кентровиля». Сэр Саймон пережил ее на 9 лет и исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, а его грешная душа все еще бродит по замку. Это кровавое пятно вывести невозможно. «Невозможно вывести пятно? Ерунда!» — воскликнул Вашингтон Отис. «Идеальный пятновыводитель Пинкертона уничтожит его в одну минуту». И не успела пораженная экономка опомниться, как он опустился на колени перед камином и начал ожесточенно тереть пол маленькой черной палочкой. Через несколько мгновений от пятна не осталось и следа. «Пинкертон не подведет», — победно заявил юноша, но не успел он произнести эти слова, как послышался оглушительный раскат грома. И мисс Амни тут же упала в обморок. «Удивительно мерзкий климат», — спокойно заметил американский посол. «Дорогой Хайрен», — воскликнула миссис Отис, «что нам делать с экуномкой, которая чуть что хлопается в обморок?» «А ты удержись с нее, как за разбитую тарелку. Вот она и перестанет», — предложил мистер Отис. И действительно, мисс Амни немедленно пришла в себя. «О, сэр, проговорила она. "Я собственными глазами видела здесь такое, от чего у меня волосы вставали дыбом. Но мистер и миссис Сотис горячо заверили честную служанку, что они не боятся привидений".